Глава двадцать девятая. Ксения. Пятнадцать минут пролетают незаметно. Я украдко разглядываю свою ногу, чтобы понять, распухла она или нет. Не думаю, что у меня перелом. Никогда ничего не ломала Но мне кажется, случись такое, боль была бы гораздо сильнее. Сомневаюсь, что вообще нам нужно ехать в эту больницу. Но Вольцев настаивает, и я вынуждена подчиняться. В конце концов, это он опаздывает на совещание, а меня там вообще не должно было быть. Больница оказывается обычной неприметной сельской амбулаторией. Ничего другого я, конечно же, не ждала. Хорошо, что и такая есть. Она расположена в небольшом двухэтажном обшарпанном снаружи здании советской постройки. Меня это нисколько не смущает, а вот Максим сводит брови на переносице. А чего он вообще ожидал тут увидеть? навороченную столичную клинику? Что такое? Интересуюсь у него. Не знаю почему, но хочется поддеть. Не туда приехали? Нет, адрес верный. Спокойно выдает мужчина, принимая мою колкость за чистую монету. Открывая дверь авто, и я следую его примеру. Вот только выйти он мне из машины не дает. Вмиг оказывается рядом и подхватывает на руки. Сдурела? При этом спрашивает. «Ноге нужен покой, а ты собралась на каблучищах скакать? Бессмертная, что ли?» В его уверенном захвате мне не хватает воздуха. Запах мужского тела дурманит. От него пахнет парфюмом, но едва ощутимо. И чем-то еще, еле уловимым, отчего голова идет кругом, как на карусели. И я осторожно втягиваю пьянительный воздух. Как бы ни старалась убедить себя в обратном... Мне трудно устоять перед Вольцевым. Я все еще влюблена в него, как глупышка. Все еще отчетливо помню нашу ночь, нежные танцы в клубе и каждое, абсолютно каждое лживое слово, настолько приторное, что может затошнить. И как-то резко пробирает отвращением к себе, ненавистью к тому, что вновь ведусь на оболочку, вместо того, чтобы помнить о циничности и нахальстве которые скрываются внутри божественного на вид мужчины. Перед тем, как мы оказались в здании, бросаю взгляд на окрестности. Огромный внедорожник Вольцева выглядит так, будто примчался из другой эпохи. Это напоминает мне о том, что и мы такие же разные. И даже наличие общих детей отнюдь не делает нас ближе. Даже на шаг. Эти мысли помогают избавиться от навязчивого наваждения. Внутри амбулатория выглядит примерно так же, как и снаружи. Тут все пропитано атмосферой села. На полу линолеум, по углам катки с цветами, на стенах допотопные стенды с информацией для пациентов. «Здрасте!» — тучная женщина в очках встречает нас у регистратуры. Быстро окидывает удивленным взглядом. Наверняка она знает тут всех пациентов в лицо, а мы чужие. «Нам доктора!» — безответного приветствия заявляет Максим. «Третья дверь за поворотом. Карту только заведем, а потом очередь займете». Женщина лениво направляется к входу в регистратуру, а Вольцев, услышав все, что хотел, уверенным шагом топает в указанном направлении. «А карта? А карта?» Мы с регистраторшей говорим ему в один голос. Максим не отвечает. «Вертел он эту карту на одном месте, как я понимаю. Мой босс вообще не из тех, кто будет выполнять условия. Ведь обычно их диктует он, а тут какие-то неизвестные бабы посреди захолустья вздумали указывать ему, что делать. У кабинета врача сидят несколько женщин. Дверь открывается как раз тогда, когда мы оказываемся рядом. Оттуда выходит бородатый дедушка. Одна из теток спешит подняться со своего места, но не успевает и шага сделать, как Вольцев затаскивает меня в кабинет. Хлопает дверью. Осторожно усаживает на стул рядом с доктором. Молодым парнем, судя по всему, только закончившим университет. Сейчас в область приезжает много таких. Идут работать на село по специальным программам для врачей. «Девушка ногу подвернула. Надо посмотреть. Снимок сделать». «Снимок!» На лице парнишки появляется странная улыбка, едва заметная. Мне кажется, он побаивается бугая Вольцева. «Да, какие-то проблемы?» Тот изгибает бровь так сильно что я бы на месте молодого доктора тоже бы напряглась. — У нас амбулатория, — поясняет парень. — Тут максимум, что можно, анализы взять. И то только по средам. А сегодня вторник. — Ты тогда нахрена здесь сидишь? — недовольно огрызается миллионер. Тот тушуется, не зная, что ответить. Спешит перевести тему. — Это вам в центр надо. Там рентген есть, и хирург принимает. — Посмотреть-то хоть можешь, не да доктор. — Вольцев испытывает явное раздражение. Не привык, что в реальном мире все устроено совсем не так, как он думает. Тут, чтобы получить медицинскую помощь, еще нужно попотеть, пройти семь кругов ада. — Посмотреть смогу, — соглашается врач. Он просит меня поднять ногу. Но Максим тут же обрывает его. — Сам опустишься. Парню приходится подчиниться. И когда он осторожно касается моей ноги, на лице Вольцева вновь появляется недовольство. Мне кажется, он даже кулаки сжимает. «Ну что там?» В нетерпении спрашивает, следя за каждым движением, будто в случае чего готовится к прыжку. «Думаю, ничего страшного нет, но ногу лучше не беспокоить». Поднимается с колен. «Хотя бы сегодня». Максим хочет что-то добавить, но я опережаю. «Максим Борисович, я просто неудачно наступила на ногу».